Монг и Атос зашли за колонну. Луч месяца играл на плите, ради которой граф Делефер совершил такое дальнее путешествие. «Вот она», — сказал Атос, указывая Монгу на латинскую надпись. «Да, вижу», — отвечал Монг. Потом, желая дать французу последнюю возможность отказаться от поисков, прибавил. «Замечаете ли вы, что в этом склепе уже побывали люди?» Многие статуи разбиты. Вы, вероятно, знаете, милорд, что ваши шотландцы из-за религиозного чувства отдают под охрану надгробных статуй все драгоценности покойников. Поэтому солдаты могли подумать, что под пьедесталом этих статуй, украшающих многие могилы, хранятся сокровища. Вот почему они разрушили статуи и пьедесталы. Но над гробницей Смиренного каноника нет статуи. Она совсем простая. Ее охраняет еще верный страх, который питают ваши пуритане к кощунству. Смотрите, она нигде не пострадала. «Правда?» — сказал Монг. Атос взялся за рычаг. «Хотите, я помогу вам?» — спросил Монг. «Благодарю вас, милорд. Я не хочу, чтобы вы приложили свою руку к делу, за которое вы, может быть, не приняли бы на себя ответственности, если бы знали его последствия» монг поднял голову что вы хотите сказать спросил он Я хочу сказать Но этот человек постойте сказал монг я понимаю, чего вы боитесь и сейчас испытаю его. Монк повернулся к рыбаку, который стоял боком и весь был освещен фонарем. подди сюда приятель, сказал он по-английски повелительным тоном начальника. Рыбак мне сдвинулся с места. «Хорошо», — продолжал Монг, — «он не понимает по-английски». «Говорите по-английски, сударь, если вам угодно». «Милорд», — отвечал Атос, — «мне часто случалось видеть людей, которые в известных случаях так владеют собой, что не отвечают на вопросы, предложенные им на знакомом им языке. Рыбак может быть гораздо умнее, чем мы думаем». «Отошлите его, милорд, прошу вас». Монг подумал решительно, он хочет остаться со мною с глазу на глаз здесь, в склепе. Все равно пойдем до конца. Один человек стоит другого, а нас только двое. «Друг мой!» — громко сказал монк рыбаку. «Поднимись по лестнице, по которой мы спустились, и стерьги, чтобы нам не помешали». Рыбак хотел исполнить приказание. «Оставь здесь фонарь», — сказал Монг. «Он может обнаружить твое присутствие и навлечь на тебя мушкетный выстрел». Рыбак, видимо, оценил совет, поставив фонарь на землю и исчез под сводами лестницы. Монг взял фонарь и отнес его к колонне. «Послушайте», — сказал он, — «действительно ли в этой гробнице спрятаны деньги?» «Да, милорд, и через пять минут вы перестанете сомневаться». С этими словами Атос силой ударил по крышке гробницы. Алибастер треснул, в нем показалось отверстие. Атос вставил рычаг в трещину, и вскоре куски алибастера начали отделяться один за другим. — Мертв, — сказал Атос. — Я говорил вам. — Да, но я еще не вижу бочонков, — отвечал Монг. — Если бы у меня был сказал Атос, оглядываясь по сторонам. Вы бы скоро увидели их. не несчастью, я оставил мой кинжал у вас в палатке. Я бы дал вам свой, отвечал Монг. Но боюсь, что его лезвие слишком хрупко для такой работы. Атос стал искать около себя какой-нибудь предмет, способный заменить нужное орудие. Монг следил за каждым движением его рук, за каждой переменой в выражении его глаз. простите нож у рыбака», — сказал Монг. Атос подошел к лестнице. «Друг мой», — сказал он рыбаку, — «брось мне свой нож, он мне нужен». Нож зазменял на ступеньках. «Возьмите его», — сказал Монг. «Мне кажется, это неплохой инструмент. Крепкая рука может мастерски воспользоваться им». Атос, по-видимому, Передал словам Монка самый простой и обычный смысл.